рна эрна так оно и есть подтвердили седые бороды дружно кивая головами неужели все вашей роказни такая старая труха сказал маугли этот тигр хромает потому что родился хромым как всем известно болтать будто душа ростовщика живет в звери который всегда был трусливее шакала могут только малые дети балдео на минуту онемел от изумления а старост вытащил глаза о о о это ведь мальчишка из джунгли сказал балдео если уж ты так умен тогда лучше отнеси шкуру этого тигра